Глава тридцать восьмая Шазим мчался по следу, освежая его для своих. Тёрся о деревья, помечал их по волчьи и бежал дальше, стараясь не отставать и оставаться незаметным. У чистокровных оборотней людское и волчье сознание в содружестве живут. Звериные умения и инстинкты и человечье мышление. А у Шазима сладу между двумя ипостасями долго не наступало. Да и сейчас всё равно ощущалось, что волк по-своему думает, отдельно от людской половины. Одна радость. В этот раз зверь с человеком общую цель имели и слаженно действовали. Почему его волк принял новую стаю, парень не задумывался. Может, потому что запомнил, что его не прибили из жалости, а спасли? Неважно. Главное сейчас было не упустить врагов, похитивших мальчишек. Вот и бежал волчонок по следу. Уже какой час бежал? У шазимы человека уже страх внутри начал просыпаться. Он ведь карту видел, от их городка до гор, в которых вампир, похитивший Акиту, живёт. Там бежать и бежать долго. Хотя еды-то он себе волком поймает и попить найдёт. И поспать где тоже. Лягут же эти сволочи спать когда-нибудь, справиться. Главное, чтобы помощь пришла, чтобы не зря всё. Один-то он против почти десятка сильных взрослых самцов не воин. Помощь пришла к середине дня, когда преследуемые Шазимом серебряные оборотни пристроились отдохнуть. Волчонок сначала напрягся, потом принюхался. Свои. Регнум и его парни. Много. Это хорошо. Раньше альфа большой стаи Шазима раздражал, поэтому и норовил его постоянно зацепить. Взрослый волк отвечал ему тем же. Но сейчас один повернул морду, встретился со вторым взглядом, переглянулись, оба понимающе и вместе рядом пошли, драться. Вожак Серебряных, учуявший чужаков, даже удивился сначала, увидев выходящего из леса Регнума, и прорычал. «Чего пришёл? эльфа не твоя стая, мы забрали своё». «Вы убили моих!» Так кратко ответил чёрный волк. Они стояли на пути. Вмешались не в своё дело. Эльфы — не ваша стая. «Эльфы — моя стая», — оскалил Срегнум. «А ещё мы хотим мести». Серебряных было меньше, но они были крупнее и не такие уставшие, как чёрные. Ведь те торопились и бежали по следу, а серебряные двигались так, как им удобно. У чёрных не было большого опыта в смертельных драках. Они уже давно жили спокойно, не сталкиваясь и не воюя с чужими стаями. Но инстинкты всё равно никуда не делись, а ещё жгло желание отомстить за своих. Регнум первый решил, что разговор затянулся. Рыкнул, и из леса кинулись чёрные, успевшие за время бесполезной болтовни окружить врагов. Но и те глупцами не были. а еще у них было задание, которое следовало выполнить. Поэтому трое из Серебряных в бой не полезли, а присели возле привязанных к дереву Ильфят. Один из волков схватил зубами Нинора за ногу и оскалился, рыкнул с вызовом, обращая на себя внимание. Только спасать мальчишек пришли лишь двое, остальные прибежали мстить и убивать. И Шазим сразу понял, что от Регнума будет больше пользы в гуще клацающей, рычащей и хрипящей черно-серебряной куче, поэтому доверился своему волку полностью и прыгнул. Вцепился в загривок гаду, заставил разжать зубы, повис на нем, болтаясь и поскуливая от злости, как щенок. Потом зарычал, отступая и выманивая на себя троицу, охраняющую эльфят. Инстинкты иногда работают и против чистокровных. Кровь, лёгкая добыча, поймать, добить. Совсем ненадолго, но у всех троих волков перемкнуло что-то, они бросились на Шазима. А на поляне, там, где совсем недавно стоял Регнум, появилась эльфийка. Не заниматься же магички такими глупостями, как преследование, да ещё и в компании оборотней. Женщина просто повесила на старшего из волков следилку, дождалась условного знака, создала портал понаблюдала какое-то время за чёрно-серебряными рычащими клубками и перешагнула через расстояние. Пока Шазим дрался в одиночку против троих, магичка быстро освободила мальчишек. Между делом отбилась от прочухавшихся и отвлёкшихся от драки волков-охранников, вновь открыла портал и перекинула эльфят обратно. И очень удивилась, когда один из старших эльфов, вооружённый мечом и арбалетом, потребовал, чтобы она его на поле боя перенесла. «Там же оборотни сражаются, тебе туда зачем?» Но Кер даже объяснять не стал. Он с самого начала рвался в портал влезть, но женщина про какие-то стабильные и нестабильные потоки принялась рассказывать. О том, что его перенос может всё порушить, и ребят вернуть не выйдет. Но теперь, когда эти двое стояли, напуганные немного, возле Марики, на потоке уже можно было плюнуть, что Керан и собирался сделать. Может, и справится Регнум без него. Может, и правда не стоит эльфу лезть в драку между оборотнями. Только почему-то Кер был уверен, что правильнее будет влезть. А ещё... Ещё там был Шазим. Может, ему помощь требуется. Почему-то Керану было очень стыдно за гадости, которые Фанинейл про волчонка наговорил, пока Регнум не пришёл и не опроверг. Да и вообще... Странно было осознавать, но какое-то непонятное чувство требовало убедиться, что с парнем всё в порядке, что он жив и здоров. «Идём?» Кер обернулся, встретился взглядом с другом, почувствовал, как на миг стало нестерпимо больно и губы непроизвольно скривило. Так с усмешкой и шагнул в портал. Обидно было так, что даже напряжение от неизведанного сгладилось. А потом совсем не до обиды стало. Как не искал глазами Шазима, только в том рычащих, хрипящем и зубами клацающем мохнатом беспределе, опознать кого-то из волков очень сложно было. Хорошо хоть по цвету понятно, кто свой, а кто чужак. Вот и пошёл в чужаков мечом тыкать, дорубить налево и направо. Страх свой перед оборотнями Кер уже давно позабыл, ещё с первой битвы. А теперь и вообще расхобрился. С мечом слился в единое целое. Хорошо, что научился оружием владеть. Окраинам положено и из лука стрелять уметь, и из арбалета, и меч в руках держать. Вот двуруким мечником стать не получилось, хотя тренировался долго, но всё же левая рука у него не такая ловкая, как правая. Но перекидывать меч иногда, если потребность такая есть, можно. Шазима Керан чуть ли не в последний момент разглядел. Когда ещё немного, и всё. Смерть пришла бы к волчонку. У него в противниках трое взрослых самцов оказалось, озлобленных тем, что у них добычу прямо из-под носа увели. Да ещё и огненным шаром в морду получившие от какой-то ушастой бабы, на которую кинуться попытались. Чудом Шазим от них отбивался, спасаясь только тем, что более увертливый. Больше бегал, чем дрался. Да только с такими ранами, как у него, далеко не убежишь. Но едва волчонок смирился, что вот тут ты и помрёт, валяясь брюхом кверху. Почувствовал, как в горло чужие клыки впиваются, как что-то сверкнуло, свистнуло, и голова того, кто его убить был должен, рядом на землю упала. Второго из нападавших Кер тоже почти сразу зарубил, а с третьим повозиться пришлось, лицо и живот от лап и зубов защищая. Но справился. Только после этого к Шазиму подбежал, чтобы убедиться. Живой. Чего разлёгся? Оборачивайся давай. Нам с тобой ещё Акиту спасать идти. Киран и сам понимал, что грубовато вышло. Но просто у оборотня взгляд такой был, словно вот-вот благодарить начнёт. А не за что. Наоборот, до сих пор стыдно, что почти поверил анинейлу. Почти поверил в то, что мог волчонок предать. Мог. И ещё горько и обидно, что с другом творится непонятное нечто. Неужели он всегда таким был, а Кер просто не замечал? Вроде вечно ж втроём, с детства. Он, Дебрим и Фанинейл. И уж совсем стыдную мысль Керан вообще постарался не заметить. Хотя себя-то не обманешь. Промелькнула она. О том, что лучше б Дебрим выжил. Тот бы точно не подвёл. Или и он. Не узнаешь ведь теперь. Ну и хорошо, пусть хоть в одного друга Вера сохранится. Дибрим бы не подвёл. Не надо её спасать. Спаслась она уже. Кряхтя и с перерывами между оборотами выдал шазим. Парень как-то быстро сообразил, что эльфу его спасибо не надо. Да и ладно. Не за спасибо бежал, и уж тем более не ради этого ушастого. Хотя и ради него, наверное. А то только ши делает, что к нему на помощь приходит. Вон регном сам со всеми противниками справился. Стоит такой в ранах от когтей и клыков, но морда прям светится, скалится во все зубы. Обернувшись несколько раз, мужчина присоединился к разговору. Он тоже о том, что Акиту спасать не надо, услышал, заинтересовался. Шазим всем сразу рассказал о том, что камень переговорный у него оказался, и что Акита сбежать сумела и в каком-то ближайшем лесу прячется. Все сначала обрадовались, но потом волчонок камень искать принялся, запереживал. Акеран вспомнил, что кристалл до сих пор у Фанинейла. И теперь им вместо того, чтобы вперёд к горам идти, придётся обратно возвращаться. Понта уже с вечера, собранный в дорогу рюкзак, с собой через портал перенёс. Правда, бросил под деревом, чтобы не мешал сражаться. А коней решил в ближайшем городке прикупить, чтоб потом менять и ехать постоянно на свежих. Вот ведь. Но не оставлять же Фанинейлу камень, по которому, как выяснилось, с Акитой разговаривать можно.